Исход. 29 октября 1914 года. Санкт-Петербург. Таврический дворец, штаб революции, как слышалось в коридорах Федору, не спал. Не спали и в коридоре замершем, словно в ужасе, запершимся на все замки. но ну, а тут и там раздавались одиночные выстрелы, а кто и в кого стрелял, бог весть. Солонов вернулся к своим, коротко шепотом доложил полковнику, что слышал. «Молодец», — похвалил аристов — «только...» Все равно, где государь? Ведь не ни отречения, ничего, был и нет его, так не бывает. В груди у Федора похолодело. Вспомнил, чем кончилась похожая история в другом времени, в другом 1918-м. Шепотом поделился с полковником, у того только желваки заиграли на скулах. «Оставайся за меня, Федор, пойду поспрашиваю граждан, вдруг да что выболтают». Однако на ловца, как говорится, и зверь бежит. Откуда ни возьмись, на Арестова с Федором вывернулся холеный господин в дорогом сюртуке с роскошно торчащими усами, в пенсне и совершенно седой, но не утратившей густоты шевелюрой. «Отряд, заря, свободы!» — отрывисто бросил он. «Министр ответственного правительства Милюков». «Так точно, гражданин министр!» Две мишени отточенным движением взбросил руку к козырьку. «Отрадно видеть порядок и дисциплину», — суховато кивнул Милюков. «Массы у нас горячо поддерживают дело свободы, но вот порядка как раз. Несколько и не хватает». «Делаем, что можем, гражданин министр. Кадеты наши преданы делу революции, но, как видите, отряд сохраняет твердую дисциплину». «Вижу, полковник», — перебил министр. «Александр Иванович Гучков мне передали, что у вас утром будет особое задание, так?» так точно Поскольку Анечков мост занимают кадетские роты нашего корпуса, мы их распропагандируем и добьемся перехода на сторону свободы. Они сбиты с толку, гражданин министр. Слепо выполняют приказания бывшего начальника корпуса». «Вот именно!» – буркнул Милюков. «Только и остается, что вопрошать. Что это? Глупость или измена?» «И то, и другое, гражданин министр!» – склонил голову две мишени. «Как ваше имя отчество полковник? Можно опустить гражданина министра?» «Константин Сергеевич, уважаемый Павел Николаевич!» «Вы ручаетесь за своих кадет, Константин Сергеевич?» жизнью!» – спокойно ответил две мишени. «Я сам пойду на переговоры. Меня они послушают. Я был ротным командиром у старшего возраста, Павел Николаевич». Милюков вновь кивнул. «Разрешите вопрос, гражданин-министр?» «Судя по всему, что-то официальное, полковник». «Так точно. Я уже задавал его гражданину военному министру, однако он в силу занятости ответить не успел». «Что за вопрос, Константин Сергеевич?» Две мишени бегло повторил то же, что высказал Гучкову, что кадет воспитывали в верности российскому престолу, что достоверные данные о судьбе царя могут повлиять на молодые умы и склонить их к переходу на нашу сторону, не только без кровопролития, но даже и с легкостью, и так далее, и тому подобное. Усы Милюкова встопорчились, пенсне холодно блеснуло. «Постарайтесь, гражданин полковник, обойтись без подобных антимоний». Бывший император, насколько мне известно, бежал, скрывшись в неизвестном направлении, с небольшой кучкой самых близких приверженцев, сыновьями Николаем и Михаилом. Большего вам знать не нужно. А вот многие из великих князей уже с нами. Я шел к вам, чтобы предупредить. Временное собрание ответственный кабинет министров возлагает на вашу миссию большие надежды. В случае успеха старания ваши и усердия не будут забыты. Александр Иванович сейчас очень-очень заняты. Но просили передать, что место, товарища министра, у него свободно. Никто не хочет обогреть революционные штыки кровью несчастных мальчишек. Убедите их оставить позиции. Да хоть бы и просто разбежаться. И этого уже будет достаточно. Мы готовы. Две мишени кивнул, вежливо улыбаясь. Мне все понятно, гражданин министр. А насчет стараний, что они будут забыты. Стараемся не для себя, для России. Как и вы, досточтимый Павел Николаевич. миляков кивнул. «Прекрасные слова, полковник. Желаю вам успеха!» Повернулся, шагнул было, но все-таки замедлился. «О бывшем царе не думайте!» «Но, гражданин министр, если он сумел скрыться, то наверняка постарается собрать своих приверженцев, начать военные действия». Милюков только пренебрежительно дернул усом. «Он совершенно один. Гвардейские части в большинстве своем окружены подстрельной. Волынский полк и вовсе выступил на нашей стороне». «Кто-то из завзятых монархистов, быть может, и попытается, но против них у нас достаточно сил, а германские добровольцы вскоре покинут столицу. Новая армия свободной России способна отстоять завоевания революции. А остальная страна?» «Москва». «Остальная страна занята повседневными делами, гражданин полковник. Купец торгует, рабочий трудится, крестьянин собирается на отхожие промыслы. В Риге и ревели рыбачьи баркасы идут на лов». «Германцы не чинят нам никаких препятствий. Мы уже составили воззвание. Его передают по телеграфу во все крупнейшие газеты. О земельной реформе, о политических свободах заступаться за прогнивший режим будет просто некому». Арестов не спорил. Выслушал все молча, почтительно кивая. «А потом...» — понесил голос Милюков. «Вы, ваши кадеты, полковник, нам очень понадобитесь. Для аргументированной беседы с так называемым Петра советом, и, коротко дернув головой, что, очевидно, должно было изображать любезный поклон, удалился. Темнят. Сквозь зубы процедил полковник. У них нет отречения, Федор. А без отречения они как без рук. Россия не допустит. Федору Солонову очень хотелось в это поверить. Что Россия не допустит. Что Россия поднимется. Но, увы, то, что он видел вокруг, уверенности этой никак не способствовало. Рабочие сбиваются в дружины, и никто им не противостоит. Обыватели попрятались, а модный поэт, говорят, уже написал пророческое «Запирайте этажи, нынче будут грабежи». Купцы и их работники дюжи и крепкие, ремесленный люд, хорошо зарабатывавший, заполнявший храмы искренне, как казалось Федору, любивший государя. Не ложный ему преданный. Где он? И кадет Вицефельдфебель, чьи пули уже нашли не одну живую мишень, не мог не признать, что громадному большинству народа все это глубоко безразлично, пока не грабит их самих. Но даже и тогда мало кто додумается объединиться, хотя бы с ближними соседями, отбиваться от погромщиков на узких питерских лестницах, где один молодец с дубиной остановит целую орду. Нет, все попрятались, носа никто не высунет. А «Две мишени» продолжал меж тем говорить. «Что государь бежал, скрылся, не верю». Не верю, Федор, не могу поверить. Не таков он. С гвардией бы пошел, на баррикады бы поднялся, перед войсками бы появился. Нет, не все тут так просто. верный государю могли вы на баррикады не допустить, осторожно возразил Федор. Могли, но не в храм, не на площадь, не на Невский. Государь нашел бы способ обратиться к людям. Тут приходилось признать, что полковник прав. И потому... Еле слышно закончил арестов. Полагаю, Федор, что государя они так и схватили и держат где-то здесь. Держат и наверняка пытаются добиться отречения. Отречение по всем правилам ему очень-очень поможет. Впрочем, они, похоже, уже готовы обойтись и без него. «Но убить его...» — глухо проговорил Федор, внутренне содрогаясь. Две мишени мрачно кивнул, явно вспомнив то же самое из другого потока. «Могут. Но для этих подобное пока еще крайнее средство». «Но как узнать?» «Есть мысль, кадет Вицефельдфебель. И тут нам может помочь тот самый Петросовет». «Слышал я их только что, господин полковник». «Я тоже. Хоть и краем муха Эти куда больше похожи на тех, оттуда. Просто почти неотличимы». «Старик вроде иной». «Иной, насколько я понял» но точно так же ненавидит русскую монархию и все, что она выражает. И вот они-то могут как раз и хотеть самых радикальных мер, как это у них зовется. И вот тут и надо постараться, фёдор Пойду потолкую с тамошнями». И полковник вдруг сбросил шинель, где на золотых погонах красовался серебряный вентиль. Русская буква «А» и римская цифра «3», затейливой славянской вязью. «Где-то тут валялось что-то подходящее». Подходящим оказалась замызганная тужурка, какую в Александровском корпусе не надели бы даже на земляные работы. «Вот и отлично!» Весело бросил две мишени, на показ вешая через плечо тяжеленную деревянную кобуру с маузером и пряча в карман плоский браунинг. «Благоев!» – быстро сказал Федор. «Благомир Благоев!» Он там заправляет. Важнее даже, чем старик, лев или кто-то еще. Он за революционный террор ратует. «Что такое их революционный? Он же красный террор, мы знаем», — кивнул полковник. «Но это и хорошо. Значит, Благоев. Надо же. Депутат Государственной Думы, хоть и по списку легальных эздеков. Что ж, благодарю за службу, господин кадет Вицефельдфебель. Сегодня мне, конечно, не спать, но ничего. Оставайтесь с отрядом. «Как надлежит организовывать караульную службу и питание бойцов, мне вас учить не надо!» Несмотря на официальный тон, Константин Сергеевич улыбался. «Будет исполнено, господин полковник!» Две мишени кивнул и быстро зашагал прочь, насвистывая что-то разухабисто-революционное. Кадеты привычно, ловко и быстро обустроились на месте. Окна заложены всем, что нашлось. Пулеметы в полной готовности, оружие почищено, смазано. Магазины Фёдоровок заряжены, караульные на постах. Фёдор обошёл всё расположение трижды. Проверил, не слишком ли быстро тают походные сухпайки. Ребята, конечно, устали, вымотались, но глаза у всех горят. Понимают, что творится. Агитировать никого не надо. И в смерть никто из них не верит, подумалось вдруг. В памяти поднялось лицо Юрки Вяземского, погибшего на Гатчунской станции. Господи, как же давно это было. Словно целая жизнь миновала. Ещё вечером полковник погнал надёжных гонцов на вокзал. Предупредить, что они все теперь отряд Заря Свободы и на том стоять. Наконец, оставив вместо себя Пашку Бушена, Фёдор тоже привалился к стене, поднял воротник, запахнул башлык, сунул ладони в рукава шинели и... и его затряс в Орлам Сокольский. «Вставай, господин Вицефельдфебель!» Ишь, лыбится, нехороший человек». Рассвет едва занимался, точнее, ещё только должен был заняться. «Это что же? Вся ночь уже прошла. А и то сказать, сколько ж той ночи было». «Где полковник?» «Здесь, Константин Сергеевич. Где же ему ещё быть?» И верно. Едва Фёдор хоть как-то продрал глаза, как услыхал знакомый зычный голос. «Отряд! Подъём! Выходи по машинам!» Ёжились, плотнее закутываясь в шинели, Шагали по несколько притихшему в эти предутренние часы Таврическому дворцу. Две мишени на виду держал внушительного вида бумагу с разноцветными печатями. Мандат, выданный автомоторному отряду «Заря свободы». Ехали на грузовиках, по натыков куда только влезли красных знамен до кумачевых лозунгов. Белое по алому. Сыро, проморзгло, серо. Низкие тучи, словно крышка гроба, хоронят старую жизнь. В ямину опускают. Грузовики промчались по Шпалерной, завернули на Потемкинскую, с нее на Преображенскую, потом через Жуковского выскочили на Знаменскую, и вот он, Невский. «Здравствуй, старый знакомый!» Нет, здесь не было пусто и тихо. У Николаевского вокзала горели костры, стояли караулы даже зачем-то два броневика. Но жизнь отсюда ушла. Вот угловой дом на Знаменской площади, 41-83. Невиннейшая контора Вильгельма Цеглера, торгующая семенами цветов и овощей. А и тут окна выбиты, над ними полукружье Гарри. Трамвайные провода оборваны, волочатся по брусчатке, поникли, словно усы, очень грустного кота. Как-то там Черномор. Вот Надя, молодец ведь, заранее купила для него специальную корзинку с крышкой. Разогнаться по главному проспекту столицы не успели. Вот уже и пересечение с Литейным, но тут уже пришлось остановиться. Революционные полки натащили каких-то телег, бочек, коробов, ящиков, повалили, ничтоже сумняшися фонарные столбы, и один несчастный трамвай спихнули тоже с рельс, развернули поперек дороги. Кадеты горохом посыпались было с грузовиков, но две мишени мигом загнал всех обратно. Баррикада перегораживала всю улицу, от выбитых витрин ресторана «Палкин» до противоположной стороны. Караул отсутствовал, множество солдат, явно запасников, сидело и лежало, грелось у огня, и при виде офицера, а две мишени вновь облачился в форменную шинель, никто даже и не подумал приподняться. Полковник бесстрастно проигнорировал это, высоко поднял мандат и выкрикнул «Кто здесь старший?» Солдаты переглядывались, но никто не потрудился отбросить цигарку или перестать лузгать семечки. «Я спрашиваю, кто здесь старший?» С прежним хладнокровием вопросил две мишени. «У нас приказ гражданина военного министра». Только теперь из парадного появился торопливо протирая очки с толстыми круглыми стеклами. Перетянутый ремнями чернявый деятель, в черной же кожанке, и широких галифе. «Я старший». «Что такое?» «Полковник Арестов». Две мишени даже и не подумал отдавать честь. Резким отточенным движением, словно на дуэли, выбросил вперед обтянутую перчаткой руку. В пальцах тот самый мандат. «Отряд Заря Свободы! Прибыл для осуществления операции особой важности!» «А мандат Петросовета у вас есть, полковник?» Последнее прозвучало почти издевкой. «Мандата Петросовета у меня нет», — спокойно отвечал две мишени. «Ибо в канцелярии Таврического дворца никто не выдавал таковые. Впрочем, гражданин...» комиссар первого красногвардейского полка Яков Блюмкин!» Несколько нервно ответил тот. «Красногвардейского?» Искренне удивился Арестов. «Я вижу тут солдат из запасных армейских частей. По погонам судя». «Это вчера они были из запасных частей. А теперь они рабочая Красная гвардия». С достоинством вскинул голову комиссар. «Хорошо». Кивнул две мишени. «Распорядитесь пропустить моих ребят, гражданин комиссар. Я вижу, что успеха вашей атаки на Анечков мост не возымели». Сразу видно профессиональную косточку, буркнул Яков, поправляя круглые свои очки, отнюдь в этом не нуждавшийся. Вы правы, полковник, там засели кадеты. Он вдруг остановился, замигал. "Погодите. А, -а, -а, а, так вот в чем дело. Простите, третью ночь почти не сплю, не сразу сообразил. Ваша проницательность нам льстит", улыбнулся Аристов. Ох, как же хорошо Фёдор знал эту его улыбку и как бы не хотел он оказаться тем кому она предназначена. «Вы совершенно правы. Нам предстоит распропагандировать роту Александровского корпуса, что откроет вашему полку, гражданин комиссар, прямую дорогу прямо к Зимнему дворцу. Если я не ошибаюсь, именно там ведь штаб инсургентов, отказывающихся подчиниться законному правительству, избранному Временным собранием». «Насчет законного правительства...» «Это еще бабушка надвое сказала», — скривился гражданин комиссар. «Простите». «Не совсем вас понимаю», – вежливо сказал Две Мишени. «У нас есть Петросовет. Совет питерских рабочих и солдатских депутатов», – подбочинился комиссар. «Выразитель воли трудового народа». «Ничуть не спорю», – Две Мишени примирительно поднял руки. «Однако сейчас у нас, гражданин комиссар, есть отличный шанс открыть вашим революционным бойцам дорогу вглубь вражеской обороны. Согласитесь, досадно было бы его упустить. К тому же на подходе части германских добровольцев». «Поздним утром они начнут прибывать на вокзалы. Хорошо бы нам справиться до прежних». «По германскому вопросу, да. Существуют некоторые расхождения», – протянул Блюнкин. Ему, видать, страстно хотелось поговорить за текущий момент, несмотря ни на что. Невысказанные, не вырвавшиеся на свободу слова точно жгли ему гортань. «Увы, увы, гражданин комиссар. Вынужден просить вас разрешить так и нам приступить к выполнению задания гражданина военного министра». Две мишени вновь любезно улыбнулся. «Да, да, выполняйте, разумеется», – пожал плечами Блюнкин. Полковник слегка склонил голову, сделал шаг и вдруг обернулся, словно что-то внезапно вспомнив. «А этот ваш Петросовет, где и как можно узнать побольше?» «О, о, – просиял Яков, – сейчас, сейчас, наши листовки, берите, гражданин полковник, берите больше, у нас много!» Рысью поскакал, смешно вскидывая коленки к груди ящиков возле баррикады. Мигом вернулся с пачкой серых листов в руке, все измяты, словно корова жевала. «Читайте! Тут слово правды! Поднимется рабочий народ!» Аж захлебываясь от восторга зачастил он. Но две мишени сбить себя не дал. Вежливо поклонился, сунул листовки, державшемуся рядом Федору кивнул. «Раздайте, гражданин кадет!» меж тем яков И в самом деле начал распоряжаться. Рыкнул мотором броневик, напружинился, окутывая сизым дымом, потащил в сторону тяжело нагруженную мешками телегу, открывая проход. «Прошу! Будь свободен! Только учтите, гражданин полковник, оттуда стреляют, и притом очень метко!» «Еще бы они не стреляли! Я сам их учил!» Пожал плечами Арестов. «А теперь нужно добиться, чтобы они стреляли во врагов трудового народа, а не в него самого!» «Правильно!» «Правильно! Исключительно верно сказано!» Комиссар аж подпрыгивал от возбуждения. «Пожелайте нам удачи, Яков. Удачи! Удачи! Но как вы собираетесь этого достигнуть?» «Меня знают на той стороне моста. Я поговорю с ними. Мы возьмем наши грузовики, чтобы как можно скорее вывести всех, кого только возможно. А вы, комиссар, ожидайте нашего сигнала. Приготовьтесь к атаке. Ваш броневик особенно пригодится». «Не может быть...» «Чтобы поверил», — думал Фёдор, садясь за руль. Две мишени неторопливо намотал на штык белую тряпку, высоко поднял над баррикадой. «Славные кадеты-александровцы! Это я, полковник Арестов, начальник первой роты! Слышите меня? Я сейчас выйду на открытое место один и пойду через мост. Позвольте мне поговорить с вами. Если вам не по душе придутся мои слова, что ж...» Тогда вы сможете меня расстрелять и сбросить тело в фонтанку без погребения. Повторяю, я иду один и без оружия. Вот, смотрите, выбрасываю все патроны. Позвольте мне приблизиться. Молчание. У Федора вспотели ладони, да и по вискам тек пот. А что, если не поверит Или как раз наоборот поверит но решат стрелять, сочтя своего ротного командира изменником. считая эту тишину за знак согласия. — крикнул две мишени, поднял еще выше пустую винтовку с импровизированным белым флагом и, не дрогнув, вышел на открытое место. Федор впился в рулевое колесо так, что дерево заскрипело. «Господи! Господи, защити и оборони!» «Господи, вразуми братьев моих, всех, кто сейчас на той стороне!» Полковник шел очень медленно, высоко подняв обе руки, так что винтовка плыла, как показалось Федору, почти что в самом небе. Белая тряпка бессильно свисала, такая же лживая, как и все это временное собрание, ответственное правительство и прочее. Две мишени шагал. Застыли на постаментах бронзовые кони клодта И, казалось, не сводили взглядов с идущего полковника. Вот он миновал набережную, вот поднимается вверх. В самой высокой точке мост перегораживала внушительная баррикада. И сложена она была, не из-за чего. В строгом порядке чередовались мешки с песком и толстенные бревна. Центр позиции был отнесен чуть назад. На флангах же напротив выдвинуты вперед пулеметные гнезда. Перед баррикадой витки колючей проволоки. Даже ею разжились где-то Александровские кадеты. И не только мост перекрыт. Заложены мешками с песком и спуски к воде. Отогнаны в стороны баржи. В одном месте из неглубокой воды торчали обгорелые обломки мачт и нечто, отдаленно напоминавшая вверх рубки. Нетрудно было догадаться, что там случилось. Баржу взорвали, скорее всего, когда на нее высадилась штурмовая группа. На бортах остальных висели самодельные плакаты, грубыми мазками намалевано одно и то же слово. Заминировано. Надо понимать, после этого желающих проверять, действительно ли на остальных судах заложены заряды, больше не сыскалось. Две мишени дошел до самой баррикады опустил винтовку, небрежно прислонил к мешкам, широко развел безоружные руки и полез наверх. Федор, как и было условлено, подал грузовик вперед. В колонну за ним выстроились остальные машины. Рядом с ним оказался комиссар блюмкин беспрерывно протиравший пенсне. В правой руке он тискал явно слишком тяжелый для него маузер, хотя видно было, что привык комиссар Яков исключительно к кабинетной работе. Глубоко въевшиеся в кожу ладони чернильные пятна Да очень заметная мозоль на среднем пальце правой руки от пера. «Вы листовки наши-то! Читайте, читайте!» Не нашел ничего лучшего комиссар. «Что вам эти? Министры-капиталисты, кадет!» «Петерсовет! Вот где будущее! Социализм! А не эта гнилая буржуазная демократия!» Последнее слово прозвучало, словно грязное ругательство. «Гражданин комиссар!» Очень вежливо и очень тихо ответил Федор. «Прошу вас тише, пожалуйста, если все удастся...» «А что?» «Что должно удастся?» – жадно спросил Блюнкин. «Кадеты сюда», – пояснил Федор сквозь зубы. «Ваша часть, гражданин комиссар, туда. Как видите, все очень просто». Мучительно текли минуты. Струились так же неспешно, как и темная вода в фонтанке. Мимоходом Федор подумал, почему гражданин комиссар не приказал своим бойцам занять верхние этажи и крыши окрестных домов, откуда смог бы более-менее беспрепятственно обстреливать баррикаду Александровцев, Разве что те, в свою очередь, точно так же засели на другой стороне речки. Недаром же позиции первого Красногвардейского отодвинуты так глубоко от набережной. Ну или Александровцы не поленились соорудить какие-никакие, а укрытие от огня сверху. Отсюда ему не разглядеть. Фёдор потерял счёт времени. Пять минут прошло, пять часов или, может, пять дней. Всё словно оцепенело, застыло, умерло. Исполинский город вокруг, мозг огромного государства обратился сейчас в недвижный сгусток. А потом над баррикадой первой роты славного Александровского корпуса поднялся белый флаг. За ним фигура полковника Арестова. Вставал он медленно, осторожно, без резких движений. Осторожно спустился вниз, аккуратно протиснулся меж витков проволоки, ее положили явно мало, и двинулся к баррикаде Красногвардейского полка. За ним, также медленно и осторожно, Держа оружие над головой, стали подниматься фигуры в попахах. Фёдор, дорезив глазах, вглядывался в них. Сердце бешено колотилось. Наступал решительный момент. И кому из друзей ещё суждено будет отправиться тем же путём, что и Юрке Вяземскому? «Всё хорошо!» — громко крикнул две мишени. Винтовку с намотанной на штык белой, точнее, грязной серой тряпкой, он хозяйственно подобрал, однако закинул себе за спину. «Всё хорошо!» «Не стреляйте! Мы подходим! Подходим медленно!» Голос его разносился над черной водой фонтанки, и, казалось, его слушают сейчас даже застывшие в вечной борьбе бронзовые кони со своими укротителями. Кадеты один за другим перелезали через свою баррикаду, так умело и с таким тщайнем выстроенную, шли очень неспешно, в молчании, надвигаясь густеющей массой на кривую косую преграду, кое-как сооруженную запасниками. Фёдор заставил себя дышать, а ещё мигать, потому что глаза уже начинало немилосердно жечь. «Будьте готовы, гражданин комиссар!» Приближаясь к раскрытому проходу в баррикаде, крикнул две мишени. Гражданин комиссар был готов. Правда, вместо того, чтобы приказать своим двигаться вперёд и как можно скорее занять оставленную Александровцами позицию, вдруг вскочил на баррикаду, патетически взмахнул рукой. «Граждане свободной России!» «Вперед, вперед, давайте!» — прикрикнул две мишени. «Вы думаете, Яков, дыра так и останется незаполненной? На том берегу уже что-то заподозрили! Быстрее, комиссар!» Блюнкин обиженно фыркнул, словно его лишили излюбленного занятия, первейшей радости в этой жизни. А кадеты подходили и подходили, и привычно тускло блеснули вороненные стволы. Федор чуть прибавил газу, мотор послушно из готовностью взрыкнул, мол, не бойся, уж кто-кто, я не подведу, Комиссар Эвпрямь махнул своим, мол, поднимаемся. Однако его люди шевелились с явной неохотой. На кадет они зыркали со злобой, однако те взирали на все это с редкостным хладнокровием, окружив плотной стеной грузовики со своими же младшими товарищами. «А вы? Гражданин полковник!» Якову Блюмкину явно не хотелось оставлять у себя за спиной таких молодых, но в то же время полных суровой и мрачной решительности бойцов. «А мы продолжим выполнять приказ гражданина военного министра!» Невозмутимо ответствовал две мишени. «Произвести окончательное решение вопроса с так называемой царской семьей!» Блюмкин замер, челюсть у него так и отпала. Он хлопал глазами, судорожно пытаясь заглотить воздух, словно рыба на берегу. «Что? Как? Почему вы?» Выдавил он, забывая о собственных солдатах, что подбирались уже к оставленной кадетами баррикаде. «Значит, вас на шпалерную, к ДПЗ, разбираться с кровавым тираном, а нас, верных бойцов революции, бросают здесь?» «Да-да, именно на шпалерную», — усмехнулся две мишени. «Гражданин комиссар, не нам обсуждать распоряжение гражданина военного министра». «Нет-нет», — зачистил Блюмкин, хватая, точнее, пытаясь ухватить полковника за рукав. «Если решение принято, это должны быть надежные люди. Мой полк кровью доказал. Н Наше право». «Не может быть! Как так? Как так?» Константин Сергеевич только развел руками. «Всего наилучшего, гражданин комиссар! Встретимся после окончательной победы!» Солдаты первого красногвардейского, меж тем, перебрались через баррикаду Александровцев. Гражданин комиссар завертел головой, словно ему вдруг стал очень сжать воротничок гимнастерки. «Я с вами, полковник!» «На ваш счет было прямое указание военного министра – двигаться вперед и занимать уступленные вам без боя позиции, а потому...» «Нет, нет, вы не понимаете!» – яростно зашептал Блюмкин. «Мы, Петросовет, должны там быть! Должны все это видеть! Это должен быть суд трудового народа! Мы за террор, но это не тот случай! Свергнутого тирана надо судить! Я с вами, полковник, и не возражайте!» «Не буду возражать!» Хладнокровно сказал «две мишени» и рукоять его Браунинга в тот же миг пришла в соприкосновение с макушкой гражданина комиссара. А спустя еще миг полковник Арестов негромко скомандовал. «Пли!» Федоровки изрыгнули огонь. Поставленные на очередь автоматы опустошали магазины, дождем полетели на брусчатку стреляные гильзы. Пораженные в спину и в грудь, валились бородатые запасники. Никто из них не успел даже вскинуть винтовку. Миг и пальба стихла. «Сдавайтесь!» Страшным голосом гаркнул две мишени, разом оказываясь на вершине баррикады. И разом, но только что, казалось бы, оставленной позиции кадет взметнулась десятка-два вороненых стволов. Все рассчитано было до секунды. «Бросай оружие!» Заорал, вскакивая на мешках с песком во весь рост, никто иной, как севка воротников. Он на целую голову был выше всех остальных кадет своего возраста, не говоря уже о запасниках. В руках у Севки уютно устроился здоровенный Гочкис, который обычно таскал расчеты из двух номеров. И разом загремели выстрелы с той стороны фонтанки, по окнам и крышам домов, где еще оставались солдаты первого красногвардейского. Мешок под ногами Севки клюнула пуля, но тот даже не заметил. Хищно оскаливаясь, полоснул очередью поверх голов. Федор же, как и было задумано, вжал газ. Грузовики Александровцев сорвались с мест, перекрывая запасникам путь к бегству, и над бортами из толстых досок сурово глядели прямо в растерянные бородатые лица черные кружки стволов. «Оружие в реку, живо, если жить хотите!» В одной руке у полковника Маузер, в другой — Браунинг, и дулы у них не дрожат. Начали подниматься руки. Винтовки ложились на мостовую, одна за другой. «Кто шевельнется? Туда ж отправиться!» Грозно продолжал две мишени. «Кто стоять станет смирно, того помилую!» Кадеты быстро окружили сдавшихся, сбивая их в кучу. «Эх, ваше благородие! Да чего уж так-то, крутенько!» Раздался вдруг голос. Немолодой солдат с двумя нашивками на погонах. Смело отодвинул товарищей, шагнул к полковнику. «Чего ж полить то сразу? Народ побили! Нет бы сказать, мы, мол, за государя законного!» «Не больно-то вы слушать готовы были!» Не дал сбить себя полковник. «Вот что, солдаты!» Мы русскую кровь стараемся не лить, потому и вам сдаваться кричать стали, а могли бы и всех вас тут положить, без разговоров. «Винтовки кидайте в воду, я сказал, а потом на все четыре стороны ступайте. Мой вам совет, кончайте с этим. Нечего германцу у нас делать в столице нашей. С чужеземцем сговариваться, у чужестранца помощь против своих просить последнее дело. Так что смотрите, солдаты». Пока еще есть у вас шанс именно солдатами Великой России остаться, а не мятежниками, не изменниками своему государю, которому вы присягу давали». Кадеты старших рот спешили с той стороны фонтанки, лезли на и без того перегруженные грузовики. севка воротников с пулеметом хозяйственно постучал в люк броневика. «Эй, открывай да вылезай, братцы, отъездились! А не хотите добром, сейчас горючим обольем да подпалим!» «А под днище! Гранату!» Как ни странно, это подействовало. «Ладно, ладно!» Раздалось из железного чрева. «Вот и хорошо!» Кивнул две мишени. «Господа кадеты, никакого вреда сдавшимся не чинить! Оставайтесь, солдаты! Думайте, пока время есть! Пока еще!» «Гляньте-ка, ваше благородие!» Перебил все тот же немолодой фельдфебель-запасник. «Гляньте! Германец-то, марширует уже! Легкие на помине!» Они разом обернулись, и пленители, и пленные. На Знаменской площади вдруг грянул марш. Чужой марш. Понёсся над стихшим Невским. А потом дружно вниз по проспекту двинулись серые тела броневиков. Те самые, Мариенвагены, старые знакомые. Значит, германцы прибыли, разгрузились на Николаевском вокзале или на сортировочной, никуда не торопясь, доставили даже технику. «Мариенвагены» а за ними наверняка грузовики с пехотой. А это еще что? Мотоциклисты?» Это было совсем уже не из этой эпохи. Но среди Александровских кадет вспомнить совсем другие фотографии, и из совсем других лет могли сейчас только фёдор до да две мишени. Ну и Петя Ниткин с Костей Нифонтовым на той стороне. Но никого из них Федя пока еще не увидел. «Да, мотоциклы, и даже с колясками, если глаза не врут, и едут быстро». А вот и подполковники Ромашкевич с коссортом вывели последних с того берега, поспешно козыряют аристову «Кадеты! Слушай меня!» — резко скомандовал две мишени. «Господа офицеры! Удерживайте мост, а мы на шпалерную!» Командиры отделения первой роты подбежали к аристову тот, склонившись, что-то быстро шепнул им обоим. Те вновь откозыряли, и по отточенности их движений, по резкости взброшенных козырякам ладоней, Федор мог догадаться, о чем шла речь. «Первая рота, по машинам, остальные занять оборону. Солдаты, кто хочет драться за Россию, давайте к нам. Кто нет, уходите. Убирайтесь к нечистому, к бабушке его, к такой-то матери. С глаз моих подальше, потому что сейчас пули тут полетят». Реальность словно замерла перед Федором. Мгновение из тех, что впечатываются в память на десятилетия, что и на смертном одре помнить будешь. Звуки, краски, запахи — все вместе. треск приближающихся мотоциклеток, наплывающий за ними чужой марш, иноземная армия, шагающая по Невскому, и две мишени, вспрыгнувшие на подножку грузовика. «Ходу, Федор! Ходу!» Машины покатили, и первая рота Александровских кадет вместе с ними. По набережной Фонтанки, мимо Шереметьевского дворца, мимо церкви Святой Анны по Маховой улице, мимо Тенишевского училища, через Пантелеймоновскую, дальше, дальше, а за плечами... Уже грянул первый дружный залп. Вторая рота и младшие возрасты, вернувшиеся за крепкую свою баррикаду через Анечков мост, встретили врага. Там остались Косард с Ромашкевичем. Они управят. И Петя Ниткин тоже там. Видать, задумал что-то. Едва успели махнуть друг другу. А вот Костька где? Костька Нифонтов. Нигде не видно. Неужто погиб? Нет времени думать. Костька Вот уже и поворот с Гагаринской на шпалерную. Едва мелькнула Нева в просвете домов. Вот пронеслось пожарище на месте казарм лейб-гвардии конной артиллерии. А вот и Литейный. Вот окружной суд. И толпа перед ним. Красные знамена, беспорядочно составленные телеги. Броневик, пулеметы. Окна почти все выбиты. Ветер шевелит рассыпанными по мостовой листами. Бумаги истоптаны, изорваны. Их лениво подбирают, суют в костры. Но сам Литейный не перегорожен и у дома предварительного заключения лишь небольшой караул. «Здесь!» – скомандовал две мишени, и Фёдор послушно нажал на тормоз. Полковник обернулся куда-то к своим в кузове. «Этого! Комиссара сюда!» Кадеты спрыгивали на наземь, свои знакомые все лица. «Вот Севка, вот Бобровский, с погонами фельдфебля, вот остальные». «Слон, здорово! А у нас тут веселье было!» «Это Воротников. Ну да, Севке везде веселье, кроме математических классов или иных точных наук». «Здорово, ворот. Мы тоже не скучали. Погоди, слон, то ли еще будет. А мы зачем здесь?» «Вот именно». Бобровский оказался рядом, межгуб для форса зажата зубочистка. «Наши там на мосту. Германец прет, а мы почему-то тут». Прибытие автомоторного отряда «Заря свободы» не прошло незамеченным. Охрана ДПЗ, балтийские матросы в черных бушлатах, обмотанные пулеметными лентами, исключительно бессмысленное дело, но впечатление производит, повернулась к ним, Кое-кто вскинул винтовки. «Работаем, Федор!» Сквозь зубы процедил две мишени и решительно поволок за шиворот вяло переставлявшего ноги комиссара Блюмкина. Судя по мутному взору, тот явно не понимал, что с ним происходит. За шиворот полковник держал пленного левой рукой. В правой – маузер, ствол утыкался комиссару в бок. Федор, Бушен, Варлам, Бобровский и Сева со своим чудовищным пулеметом «Мигом» составили конвой. «Эй, граждане бойцы!» Не замедляя шага, крикнул две мишени. «Я полковник Арестов, автомоторный отряд «Заря свободы». «Вот, привезли важного арестанта, должны передать с рук на руки гражданину-начальнику тюрьмы». «Изменник делу революции рабочего класса, пытался сдать свой полк царским халуям». «Ваш мандат...» — подался вперед широкоплечий матрос, единственный имевший нашивки кондуктора. Комиссар был передан на попечение Варлама и Левке, требуемый мандат явлен. и что С уважением сказал кондуктор. На его бескозырке Фёдор прочитал «Аврора». «Так это значит, гнида пыталась к контре перебежать?» «Не только перебежать, гражданин!» Сурово прервал того полковник. «Но весь полк, первый красногвардейский с собой увезти! Знамо дело, что там в полку за народ! Запасники! Вчера цехи! Что они понимают?» Охрана загоготала. «Это да!» Ухмыльнулся кондуктор, возвращая мандат. «Им бы по деревням, на печку да бабу под бок. А свобода — это им наплевать». «Точно, ребята!» Ребята отозвались дружным гулом согласия. «Короче, братцы!» — нетерпеливо сказал две мишени, притоптывая ногой. «Кто здесь принимает арестантов? Есть комендант или начальник тюрьмы или вообще кто? Вас-то самих кто тут поставил? И от чего на улице, на ветру?» «А мы сменяемся!» — пояснил слова охотливый кондуктор. «Сейчас внутреннюю стражу позовем, сдадите ей своего». «Какой стражи гражданин-кондуктор?» — строго сказал две мишени. «Революция — это тебе не корову продать. Революция — это учет и контроль. Так мы свободу не построим. Мы показания должны дать». Кондуктор замялся. «Погоди, гражданин-полковник. Сейчас пришлем тебе, кого не есть». Пока шли эти разговоры, Федор тщательно осматривался. Дом предварительного заключения, тюрьма при окружном суде, выходил одним фасадом на Шпалерную, другим на Захарьевскую. между зданиями суда и тюрьмы тянулся узкий проезд, в глубине его переход, соединявший две постройки. «Тут сейчас мало кто есть-то», — поведал полковнику кондуктор. «В самый первый день, как суд разорили, так и тюрьму у того. Всех выпустили. Надзиратели-клопы-кровососы поразбежались кто куда. Так что ж...» «Тут нет никого, что ли?» – удивился полковник. «Ну и ну! А нам сюда ехать велели?» «Правильно велели! Тут от Петросовета нашего люди есть, и от ответственного правительства!» – ухмыльнулся матрос. «Да вот они уже идут!» Из дверей появилась внушительная делегация. Шестеро в кожанках. «Что за склад они разграбили, что все эти куртки понадевали?» – удивился Федор. «Ну, точно как форма у них!» Вооружена эта шестерка была до зубов. Четверо тоже с фёдоровками, двое при маузерах. «Комиссар Петросовета Шляпников», — резко сказал один из них с грубым, но сильным лицом рабочего. «Что за важный арестант, гражданин полковник? Гражданин комиссар, имеем передать для дальнейшего выяснения предателя дела трудового народа бывшего командира 1-го Красногвардейского полка Блюмкина Якова», — отчеканил две мишени. «Блюмкин?» — удивился Шляпников, вглядевшись в арестованного. «Товарищ Яков». «Что случилось?» Блюмкин с трудом поднял голову. Он почти висел на руках у кадет. «Это... пре...» выдавил он «было», но больше уже никаких слов сказать не смог. Александровцы дружно вскинули оружие. Самый прыткий из матросов мигом получил прикладом в затылок. Федор сявка Лев, Варлам и Пашка Бушен дружно бросились в двери. Комиссар Блюмкин валялся на брусчатке бесформенной грудой тряпья. измя Комиссар Шляпников захлебнулся, потому что ему под горло уперся ствол Маузера в руке двух мишеней. «Веди!» — тихо и страшно сказал полковник. «Ты знаешь, кому!» Остальные кадеты первой роты уже ворвались внутрь. Зазвенело разбитое стекло. Другие деловито разоружали матросов, настолько ошарашенных, что они даже не пытались сопротивляться. Спутники комиссара Шляпникова тоже успели лишиться и автоматов, и Маузеров. «Веди!» — повторил две мишени. «Считаю до трех». «Иначе сдохнешь, как пес бешеный!» Лицо Шляпникова исказилось, зубы оскалились. «Ничего не скажу!» — хрипло выплюнул он. «Стреляй, сука! Стреляй, твою мать!» Вместо ответа полковник только ткнул Шляпникову куда-то в горло стволом и мигом добавил, ребром свободной ладони. Комиссар всхрапнул и стал валиться. «Пулю еще на тебя тратить!» — хладнокровно сказал Арестов. И размахнулся финским ножом, появившимся словно бы ниоткуда. Загнали разоруженную охрану внутрь. Сапоги кадет затопали по кафельным полам. Захлопали распахиваемые, а кое-где и выбиваемые двери. Миновали первый двор, административный. Ворвались во флигель, отделявший уже саму тюрьму. Во главе Александровских кадет бежал две мишени. Рядом, поневоле скрючившись, двое из свитских Шляпникова. Сам комиссар остался на желтоватой плитке сразу за входом. Через него перепрыгивали, словно и не тело человеческое, только что живое и жившее лежало тут, а древесная колода. Фёдор бежал с остальными. Тюрьма встретила их гулкой пустотой, всюду следы разгрома. Всё, что возможно, перебито и переломано. Церковь выгорела. Но вот и последний поворот, и открываются высокие узкие щели. С одной стороны стена с окнами, с другой – железной галереи, узкие лестницы и двери камер. Никого. Всё распахнуто, раскрыто. Видны узкие каморки заключенных. Шесть шагов в длину, четыре в ширину. Загрохотали по железным ступеням, взбегая вверх. Конторки надзирателей разбиты, и вообще с точки зрения содержания опасных государственных преступников, место это совершенно было уже непригодно. Но вот на третьем ярусе проводники замедлили шаг. Остановились возле одной из камер. Фёдор видел, как тряслись руки, вставлявшие ключ в массивный замок. Сыто чавкнула провернутая рукоять две мишени рванул дверь но «Ну, чего явились раздался из полутьмы негромкий но очень спокойный бас по мою душу пади федор едва не обратился соляным столбом словно те дочери лота жалобно скрипнули железные рамы узкой тюремной кровати шевельнулась грузная огромная тень словно сказочный Михаила потапыч загнанный кощеем бессмертным в западню загнанный но живой и сейчас выпрямляющиеся, расправляющий плечи, по-прежнему широкие, несмотря на годы. Он вставал с известным трудом, но вставал. Белая борода, известная всей России, которой государь не касался хной или иной краской, граф Толстой этим пренебрегал, но и нам нужды нет. Высокий лоб, волосы над ним поредели, но упорно сопротивлялись, держа оборону. Простая коричневая куртка с накладными карманами, просторные брюки совсем не императорские штиблеты широкие разношенные он поднялся и глядел сейчас на них щурясь от ударившего в глаза света кадеты молчали молчали и приветшие их сюда тюремщики и только две мишени вдруг резко вытянулся с истинно гвардейским шиком щелкнув каблуками ваше императорское величество первая рота александровского кадетского корпуса прибыла в ваше распоряжение докладывает начальник роты полковник Император опустил руку от глаз. Массивный, тяжелый, огрузневший с годами, с посидевшей бородой и морщинами, рассекшими лицо, он все равно казался сейчас Федору былинным богатырем-светогором, чей зачарованный гроб удалось разбить. Нет, не мечом-кладенцом, а их кадетскими штыками и пулями. «Молодцы, ребятушки!» — услыхал фёдор «Благодарю за службу!» «Константин Сергеевич...» «Предаюсь в руки ваши. Но спервам «Да, государь. Августейшее семейство».